Влад Чирка Чирин. Я животное. Мы спускались в подвал одного дома на окраине темной долины. То еще местечко, но я уже привык. Часто здесь бываю. Напарник мой, Морфий, то и дело озирался, кидая на меня неуверенный взгляд. Я лишь махал ладонью. Иди, места истоптанные, ничего с тобой не будет. Сталкер мне явно не доверял, и у него были основания. Я далеко не единожды спускался сюда и каждый раз брал с собой кого-нибудь, но наружу выбирался в одиночку. Новичок Морфий не должен был этого знать, но какая-то падла в баре успела рассказать ему сегодня поутру, уши бы оборвал. Слава богу, Морфий родился под знаком отмычки. Этот профан посчитал, что было бы невежливо отказаться от ходки уже перед самым выходом. Мать хорошо его воспитала, даже слишком. Брат, чуть дрожащим голосом заговорил напарник, далеко еще до твоего схрона. Очень места мутные, аж мурашки по коже. Неужели не чувствуешь? Нет, я уже давно ничего не чувствую. Сталкер хотел было что-то ответить, но осекся. Запах мертвечины ударил нос. Морфий стал издавать странные звуки, будто собирался чихнуть. Переваренный завтрак брызнул сквозь стиснутые зубы несчастного. Он развернулся ко мне. Взгляд его источал страх. Позади невозмутимо разлагались кучи гниющих трупов. Все эти мертвецы точно так же смотрели на меня перед смертью, как и Морфий. Сталкер надеялся увидеть в моих глазах тот же страх. В душе его не умирала надежда на то, что и напарник-ветеран будет в ужасе от страшной картины смерти, развернувшейся перед его глазами. Ну а разум уже бил тревогу. Бедняка понял, что его привели на казнь, но еще не успел этого осознать. И вместо сочувствующего взгляда он увидел собственное, искореженное ужасом лицо, отразившееся в занесенном мною кортике. «Мы пришли!» — прозвучал в мгле подземелья мой холодный голос, и острее ножа вонзилась шею морфия. Порванная артерия сделала предсмертный крик сталкера безмолвным, а я тем временем... Вытащил из шеи несчастного кортик и с ужасом наблюдал, как лещет драгоценную кровь и смертельные раны. «Проклятие! Сейчас же вся вытечет!» С глухим звуком тело агонизирующего морфия упало на пол. Я быстро вытащил из кармана пустую бутылку минералки на пол-литра и подставил ее горлышком к порезу. Когда бутылка наполнилась до краев, закрутил крышку и присосался к шее новичка, который так опрометчиво согласился пойти со мной в входку. Покачиваясь на стуле, я наблюдал, как хомяк бегает в колесе. Этой твари палец в клетку не суй. Откусить не откусит, но пакостью какой-нибудь заразит наверняка. Наконец, позади скрипнула дверь, и из своего кабинета вышел многоуважаемый профессор Хрусталев. Наискучнейшая личность – неестественно плевательски относящийся ко всему роду человеческому в свои сорок с хвостиком. Одна фраза объяснит любому, что собой представляет данная персона. Даже покойный Сахаров был лучше. Да, того тоже весьма поверхностно интересовали дела жалких смертных. С куда большим интересом он относился к феноменам Зоны. Но Хрусталев был в разы хуже. Он презирал людей и благословлял Зону и ее адские порождения – и сейчас осматривал меня лишь по одной причине. «Итак, приходь-ка, Василий Поликарпович!» «Ходок!» — добавил он после паузы мое прозвище. «Ваш случай действительно уникален!» «В чем дело, профессор?» — спросил я, когда он уселся рядом. «Что там с моими анализами?» «Анализы?» «Ах, это... Скорее всего, вы помрете через месяц-два!» — равнодушно сообщил он, будто принимая меня за собаку, а не за подобного себе. «Так где, вы, говорите, наткнулись на эту необычную аномалию?» Хрусталев говорил о том дерьме, в которое я влетел на милитари. Хотя за дерьмо он держал скорее меня, нежели аномалию. В тот отвратный день я возвращался с весьма удачной ходки. Хабар, найденный мной, можно было сдать за немалую сумму, а поднятый с мертвого долговцевал. Вообще являлся удачной находкой. О таком оружии мечтает каждый. Ну а я, ко всему прочему, достал еще и модифицированный. В общем, день удался. И тут гляжу, шар в воздухе висит и изумрудным светится. Ну прям красота, взгляда не отвести. Тут же сообразил, артефакт новый нашел. Какие у него свойства, что за разница. Главное, научники за такое чудо диких денег отвалят. Они вообще за все новое сверх крыши платят, даже если выяснится, что находка вызывает у владельца неоперабельную опухоль мозга. Да, был однажды и такой случай. Да, был однажды и такой случай. Поэтому сталкеры всегда осторожны с необычными созданиями аномалий. Но то свечение ослепило меня, загипнотизировало, и я пошел к этому таинственному шарообразному изумруду. Датчик аномалии орал, как резанный, но я не слушал и хотел лишь добраться до этой диковинки. А потом я пересек невидимую черту. Изумруд окрасился в рубин, пси-волна врезалась мне в мозг, столкнув с ног. Мучительная боль пронзила тело, и я видел, как кожа моя расходится по швам, но не чувствовал ничего, кроме адской боли в голове. Казалось, еще чуть-чуть, и серое вещество разорвется в клочки вместе с головой. Страшно хотелось умереть, не испытывать больше этих мук. Я с ужасом глядел, как через распростертую кожу льется кровь и стремится к артефакту, делая тут еще больше. Наконец, он отпустил меня. Раны тут же сошлись, адское порождение зоны исчезло. Всего этого будто бы и не было. Даже боль прошла. Но я был готов поклясться, что секунду назад был в сантиметре от смерти. И поэтому решил пойти на янтарь к Хрусталеву. А сейчас он сказал мне, что я умру. «На милитари», – ошарашенно ответил я. «Что значит умру? У меня нет никакого шанса выжить?» Ученый бросил на меня брезгливый взгляд. «А зачем тебе вообще жить, животное? Какой это имеет смысл? Помогите мне!» – крикнул я. Паника постепенно захватывала мой разум и рассудок. «Посмотри на себя», – проговорил эколог. «Ты же животное!» «Ничто иное. Ты точно так же хочешь выжить, любым способом, несмотря на то, что не представляешь никакой пользы для общества, и скоро станешь убивать других, чтобы выжить самому». Он встал и отправился к себе в кабинет, но вскоре вернулся с двумя пакетами, наполненными кровью. «Единственная твоя надежда – пить человеческую кровь». Я посмотрел на него удивленным взглядом. «Как это? Это же...» «Ужасно! Неестественно! Ничего, приноровишься. Все животные принаравливаются, потому что жить хотят», — холодно бросил Хрусталев. Я насыщался чудесной, вкуснейшей, спасительной кровью уже мертвого морфия. Ничего лучше и придумать было нельзя. Мало того, что она божественна на вкус, так еще и каждый раз спасает мою жизнь, отдаляя мучительную смерть. Великолепно! Передо мной стоял кровосос, подергивая щупальцами. Он жадно рассматривал мою добычу. Испугавшись, я бросился на него с кортиком. Мутант, быстро среагировав, оттолкнул меня могучей лапой. Я отлетел и врезался в стену. Дыхание сперло. Похоже, сейчас напьются мои крови. Сиплым голосом я спросил, «Ты убьешь меня?» И тут мне показалось, что он улыбнулся. Я зрительно так улыбнулся. Но потом он совершил куда более странный поступок. Он заговорил. «Нет, не убью». Я изумленно взирал на него. «Ты говоришь по-человечески?» «Нет, это ты говоришь на моем языке». Сердце бешено колотилось в безуспешной попытке вырваться из оков бренного тела, убежать как можно дальше от источника первобытного страха. «Почему? Почему ты не убьешь меня?» «А почему я должен? Ты ведь такой же, как я!» С этими словами монстр взвалил на плечи тело Морфия и исчез во мгле, оставив меня посреди кучи трупов. Хрусталев был прав. Я животное. Каждый человек животное. Вот почему эколог так ненавидит людей. В каждом сидит монстр. Зверь, который ждет своего часа. Он отвечает за безумный инстинкт самосохранения. Кто-то может с ним совладать, и побеждает животное внутри, но не я. Кровопийца сидел во мне все эти годы, с самого рождения, а близкая смерть выпустила его на волю. И на самом деле я сам этого хотел, не противясь тому зверю. Все случилось именно так, как предрекал человека-ненавистник Хрусталёв. Я уже было занес кортик для удара в сердце, но вдруг осознал, ведь тогда я умру. Зачем же в таком случае было вызволять зверя? Выходит, это не имело смысла? Нет, дудки. Я сам позволил зверю выйти. Я этого жаждал. Я жил ради этого момента. Я был животным, сам того не осознавая. Считал себя человеком, высшим существом. Но человек и есть животное. Уж лучше снова пойти в бар. Найти очередного доверчивого салагу. Завести его в подвал и напиться человеческой крови. И будь что будет. Я животное. Мне плевать на чужие жизни. Важна только моя собственная.